Глава двенадцатая Знаешь, как любил говорить товарищ Сталин? Сверля меня нехорошим взглядом, спросил Дима. Знаю, спокойно ответил я. Кадры решают все. Нет, я не о том. Взгляд Дмитрия не сулил мне ничего хорошего. Усатый грузин любил повторять, что нет человека — нет проблемы. На самом деле эту фразу ввел в оборот и приписал Сталину писатель Анатолий Рыбаков В романе «Дети Арбата». Говорят, автор от души потешался над публицистами и политиками, которые в своих выступлениях приводили эту фразу как действительно сталинскую. Блеснул я орудицей и начитанностью. Я спокойно выдержал страшный взгляд Димы, совершенно правильно понял его намек на фразу Сталина, но перевел все в шутку. Пусть Димон на своих подчиненных так зыркает, а на меня все эти гляделки-страшилки не действуют. Я в глаза смерти не раз заглядывал. А уж как смотрит эта старуха с косой, так Диме и не снилось. Серьезно, от такого поворота Дима. Да, кивнул я, а железный Феликс, ткнул я пальцем в портрет Дзержинского на стене, больше сделал для советской России в качестве наркома путей сообщения, чем в качестве главы ВЧК. Но почему-то его портрет никогда не висел на стене кабинета главы РЖД, зато бывшие и нынешние ФСБшники, Очень любит вешать портрет Феликса себе на стены, а ведь он был главой ВЧК меньше четырех лет. Познавательно хмыкнул Дима. Ладно, фиг с тобой. Отпущу я тебя на все четыре стороны. Этой записи с головой хватит, чтобы самому во всем разобраться. Теперь про награду за помощь. Тебе как лучше сразу много бабла насыпать или дать возможность в течение длительного времени стабильно зарабатывать? Второе, тут же ответил я хотя я бы не против было узнать размер размере единоразовой выплаты, который мог бы получить за свою помощь. «Триста тысяч рублей», — коротко ответил Дмитрий. «За счет стабильного заработка ты же понимаешь, что это равносильно зарплате, то есть все равно, как ни крути, но какое-никакое, а начальство все равно должно быть». «Сдельщина», — пожал я плечами, — «я тебе результат, ты мне награду». «Что-то такое необременительное, что, если что...» то можно разойтись в любой момент, без ущерба друг для друга. Я сделал неопределенный жест рукой. Есть у меня для тебя пара вариантов. Дима сделал хитрое выражение лица, сейчас он был похож на лиса, который прокрался в курятник и готов броситься на спящих кур. Дмитрий вкратце поведал мне возможных три варианта нашего с ним обоюдного сотрудничества. Охотник за головами, оружейник и вольный торговый агент. Охотник за головами. Оказывается, в этом мире весьма распространенно выставляет награду за поимку преступников, причем даже тех, кто совершил преступление в старом мире. Можно разыскивать таких мутных личностей, получая награду за их поимку. В среднем за каждую голову платят от ста до 300 тысяч рублей, но бывает попадаются уникумы, за чьи головы может быть назначен и миллион рублей в качестве награды. Так что поимка одного такого негодяя может прокормить охотника в течение пары месяцев роскошной жизни. Изюминка в том, что заранее известно, когда жертва перемещается в этот мир, так что надо всего лишь принять его на границе, вести пару дней, а потом уже захватить его голову. Сразу снимать скальп на границе не принято, потому что это может отпугнуть остальных криминальных бегунков в мир закрытого сектора. Ремесло охотника за головами – Было чертовски похоже на мою работу в проекте. Это одновременно притягивало, так как дело было привычное и знакомое, но и отталкивало, так как второй раз ту же реку заходить совершенно не хотелось. Опять же, в работе охотника за головами был один существенный нюанс, который значительно отличал ее от проекта. Пойманного преступника чаще всего не надо было ликвидировать на месте. Зачастую жертву необходимо было доставить в контору, где с ним уже разбирались другие люди. Как правило, это касалось тех преступников, которые сбежали в этот мир с приличной суммой денег или у кого в том мире остались солидные активы. Таких бегунков потрошили и отправляли в освояси. Оружейник. Тут все проще и сложнее одновременно. Большая часть земель вокруг Новой Москвы принадлежит корпорациям, которые продают или сдают длительную аренду, земельные наделы, под поселения, разработки, сельхозработы и так далее. Также корпорация определяет, как и по каким правилам будет жить новое поселение. Поскольку в этом мире идет активное становление первоначального капитала и борьба за ресурсы, то огнестрельное оружие здесь стоит на первом месте. Оружейник – представитель корпорации в поселении, который ведает оборотом тяжелого и крупнокалиберного оружия. Минометы, крупнокалиберные пулеметы, АГС и так далее. Автоматы, гладкоствольные ружья – Нарезное и охотничье оружие в этом мире находится в свободном обороте, а вот все более тяжелое только с разрешением корпораций на этих землях. Вроде работа не пыльная и не применительная, всего-то лишь надо сдавать в аренду большие пушки и продавать к ним быка, оставляя себе комиссионные с прибыли. Работенка хорошая, прибыльная, за год можно заработать на три года безбедной жизни, но, как всегда, есть нюанс. Арсенал оружейника – заветная цель для бандитов всех мастей и рангов. Опять же, все-таки работа оружейником предполагает наличие команды, которой надо руководить и управлять. А я все-таки по своей сущности одиночка. Вольный торговый агент Четкого деления границ между землями разных корпораций в этом мире нет. По сути, корпорации всего лишь собирают простенькие налоги со своих земель и имеют монополию на продажу туда товаров. Основная часть товаров новой земли идет целенаправленно и масштабно идет через сеть торгпредств. Малая часть товаров в этот мир идет через торговцев-челноков, которые что-то закупают в старом мире, а потом перепродают в недавно образованных поселениях. Торгпредства корпорации, как правило, смотрят сквозь пальцы на таких конкурентов, потому что масштаб продаж несопоставим. Торгпредства продают свои товары вагонами, а челноки – сумками. Опять же, если караваны и торг как правило, хорошо зачищены и имеют сильную охрану, то челноки работают небольшими группами, а то и вовсе поодиночке, чем, соответственно, привлекают к себе внимание бандитов и становятся их легкой добычей. Именно в такие агенты-торговцы предложил мне пойти Дмитрий. Он мог обеспечить мне окно на таможне, через которое я буду беспошлино ввозить любой интересный мне товар, хоть те же самые дешевые медикаменты продавать это все в окрестностях Новой Москвы и далее, а взамен собирать полезную информацию. Еще издале известно, что тайные агенты нередко работали под видом купцов, ведь торговцы могли передвигаться по всей стране, не вызывая подозрений. Так как заморские товары имели высокую стоимость, то покупателями были обеспеченные люди, и купцы могли завязать полезные знакомства и постараться выведать ценные сведения. Самым известным разведчиком-купцом был, пожалуй, Фанасий Никитин, тверской купец и путешественник. Его хождение за три моря превратилось для современников в кладезь военной и стратегической информации. Помимо этих трех вариантов, реализации моих талантов, Дима предложил мне еще пару вакансий начальником охраны в группу геолога-разведки, командиром группы охраны караванов торгпредства, фельдъегерем, шерифом и маршалом. Фельдхегер – это курьер, которому поручено доставлять важнейшие документы или материалы. Чаще всего в этом мире фельдхегеря доставляют пробы грунта, пород или добытых полезных ископаемых от мест геологоразведки до центра. Работа опасная, но весьма высокооплачиваемая. Корпорации постоянно конкурируют друг с другом. Свое право на новые открытые месторождения получает не тот, кто первым его открыл, а тот, кто первый заявил на него свои права, совете корпораций. Порой проще перехватить Фельтегера, забрать у него груз, выведать координаты, где были добыты пробы, и заявить на эту местность свои права, чем отправлять неизвестные дали группы геолога разведки. Маршал — это не только высший военный чин в вооруженных силах, но и тайный агент под прикрытием. По аналогии с воздушными маршалами, сотрудниками Федеральной службы воздушных маршалов США — В составе Федерального правоохранительного агентства. Задача сотрудников ФВСМ входит в обеспечение безопасности в самолетах и другом воздушном транспорте. Оперативники во время несения службы должны оставаться инкогнито, не выдавая свои должности и смешиваясь с обычными пассажирами рейса. Так примерно и здесь. Маршал должен находиться в поселении инкогнито, жить обычной жизнью, собирать сведения и тайно влиять на жизнь поселки. Ни шериф, ни представитель корпорации о маршале ничего не знает. По сути, маршал – это тайный агент влияния. Шериф, если по-простому, – это глава полиции в отдельно взятом поселении и его административных границах. Шериф и его помощники занимаются охраной порядка, патрулированием и расследованием преступлений в границах своего округа. Должность выбранная сроком на 5 лет. Шериф обязательно должен одобрить, утвердить, глава администрации поселения, он же представитель корпорации на этих землях. Шериф может совмещать в себе и должности оружейника, но тогда всем жителям поселком понятно, что такой человек полностью поставлен и верен корпорации, хотя и так всем понятно, что без одобрения корпорации Рена Лысого можно стать шерифом. Что у вас за названия такие? Маршал, шериф, фельдъегерь? Скептически кривился я. «Как у американцев. Ваши главы корпораций случаем америкосом не служат?» «Может, и служат. Я откуда знаю?» — ответил Дмитрий. «А где нет власти корпораций?» — спросил я у Димы. «В этом мире?» «Да. Нигде. Весь этот мир принадлежит корпорациям. Так или иначе, но здесь все делается только с ведома совет глав корпораций или их представителей. Есть уголки закрытого сектора, куда прямая власть корпораций просто не доходит но косвенное или опосредованное обязательно присутствует. Ты книгу «Начало пути» читал? задал я давно мучивший меня вопрос. Про приключение капитана второго ранга, который раздобыл ГДРовский пистолет Макарова и чудесным образом разбогател? усмехнулся Дмитрий. Читал. Ну и какое твое мнение о том, что там написано? Что-то правда, что-то вымысел. Пожал плечами Дима. А что? Сиротинск реально существует? Да, но туда ехать на ПМЖ не советую. Почему? Бытовая неустроенность, коротко объяснил Дима. Еще минимум пару лет сиротинские будут жить в землянках и палатках. В книге очень сильно приукрашены бытовые особенности жизни. На самом деле у них там все весьма по-спартански. Кстати, помнишь, в книге есть момент, где главный герой встречает Николая Челнока, ну, с которым еще бухает на погранпереходе. Помню. Так вот Николай маршал то есть наш агент под прикрытием, но это так, по секрету, широко зевнув, произнес Дмитрий. В Сиротинске много наших агентов, так что я не понаслышке знаю, какая у них там житуха. Пока все очень сурово и жестко. Ясно, буркнул я. В общем, вариантов трудоустройства множество. Надо выбрать, какой наиболее приемлем для меня. Изначально я вообще не собирался работать на дядю, но попав в жесткий перекрёт, Первые же минуты своего пребывания в мире закрытого сектора понял, что надо сперва оглядеться, а потом уже решать, где жить и как зарабатывать на жизнь. Когда тебе за 40, то уже хочется комфорта жизни и бытовых благ, чтобы ноги в сухости, матрас мягкий и сральник теплый. Это в 20 похеру на все, а после 40 смотришь на жизнь с высоты прожитых лет, начинаешь ценить комфорт, да и организм регулярно в симофоре разными болячками, что он не вечный. Смех смехом, а реальность нашей жизни такова, что после наступления определенного возраста то тут-то там тело начинает понемногу сыпаться. Начинаешь заниматься спортом, но как вдруг потянешь спину или что-то, будь-то нежданно негады треснет где-то в недрах тела на тренировке. Но ты продолжаешь, ведь движение – это жизнь. Работа, дача, домашние дела, у некоторых еще и спорт, Мы пытаемся не думать о неизбежном износе организма. Хотя усталость наступает быстрее, и дыхать теперь нужно дольше, а недосып отражается на внешнем виде. Под глазами мешки до колен, радужная синева, бледность, тут колет, а там стреляет и побаливает. Вспоминаешь с тоской, насколько все удавалось легче в молодости, грустишь и смотришь в будущее с опаской, а в прошлое с ностальгией. Худо без добра не бывает. Потерял бы его товарища, обрел неплохие связи в лице Димы. Понятно, что и с полковником Димой надо держать ухо востро, потому что он для меня нужная связь и в некотором роде крыша, а я для него как раз наоборот, сплошная непонятка и загадка. Значит что? Значит надо как-то пошустрее обжиться в этом мире, решить ху есть ху тут, а потом приставать к надежному берегу, ибо корабль без надежной пристани обречен на погибель. Поговорили еще с Димой о том о осем, я взял тайм-аут, три дня, для принятия окончательного решения. Дмитрий настоятельно попросил меня не покидать пределов своего жилища, быть все время на связи, для чего мне был выдан пейджер. А как мне Ниву отремонтировать? Там же стекол нет, и в дверях пулевые отверстия. Сейчас тебя отведут к одному человечку, он оформит тебя моим внештатником, это даст тебе право на владение весьма внушительным арсеналом, огнестрельного оружия. Он же поможет тебе с ремонтом Нивы. Что, даже в город прогуляться нельзя выйти? Ну, там в кафе сходить или в кино. Я же от скуки умру сидеть в четырех стенах. Кино или кафе можно, конечно, но чтобы пейджер был все время при тебе. На, вот еще сим-карту местную. Дима положил на стол сим-карту. Телефон есть? Да, кивнул я. Кнопочный смартфон. «Кнопочно идеально подходит», — усмехнулся Дмитрий. «А вот тебе флешка, на которой база данных разыскиваемых преступников». На стол легла флешкарта на 16 гигабайт. «А вот тебе еще для познаний и чтобы не скучно было». Дима достал из шкафа у себя за спиной несколько толстых журналов. «Это путеводитель по этому миру и атлас животного растительного мира и картинки с наиболее ценными полезными ископаемыми. Изучи, будет не лишним». Кстати, тебе надо будет пройти краткий курс, где тебе покажут, как определять пробу золота и различать алмазы по их ценности. Для торговца очень важное знание. Спасибо, искренне поблагодарил я Диму. Если есть еще что-то полезное, то я только за. Человечек, который тебе оформит статус внештатного сотрудника, бывший морпех, воевал в Афгане и на Кавказе, там потерял ногу. В этом мире уже три года. Если разговоришь его, будет тебе кладезь полезной информации. — Понял, учту, — поняв намек, кивнул я. — Ну и отлично. Дима встал из-за стола, протянул мне руку. — Надеюсь, Глеб Игоревич, на наше с тобой плодотворное сотрудничество. — И я на это же надеюсь. Рукопожатие вышло крепкое и основательное. Дима вызвал по селектору Синицына и приказал меня проводить к медведю. Секретарь провел меня в подвал здания, где располагался Тир. Заведовал Тиром мужик весьма впечатляющих габаритов. Здоровый бугай в возрасте за пятьдесят, с густой бородой и пышной всклоченной шевелюрой. Со стороны действительно похож на медведя. Одет в поношенную горку. Лицо крупное, черты лица выразительные, но с картошкой, уши переломаны, как у борца со стажем. Медведев Михаил Ильич. Для своих медведь. Для всех остальных Михаил Ильич. Представился здоровяк. Молодежь зовет меня дядя Миша. — Рукопожатие у него оказалось монументальным. Моя рука будто бы в тиски попала. — Ничего, меня таким не проймешь. Я в свою очередь тоже представился. — Так ты и есть тот самый птаха, о котором любил рассказывать Суслов. Вроде того, — кивнул я. — Интересно было бы послушать, что такого обо мне рассказывал Суслик. — Суслик? — Ага, так Ваньку звали на войне. — Суслик. Во-первых, фамилия подходящая. Во-вторых, фигура у него такая в те годы была. Худющий, кадык торчит, встанет, ручки на груди сложит, вылитый суслик. Воевал? — сверля меня хмурым взглядом, спросил медведь. Так ты ж вроде и сам знаешь, — расслышал рассказы суслова. Ну, рассказывать много чего можно, — презрительно скривился медведев. Я как выпью, столько байк, могу рассказать, закачаешься. Так как, говоришь, ты суслова спас? Обыденно, — буркнул я. Их колонну чичи расхорнячили, а суслик с остальным молодняком... Вместо того, чтобы шустро бегать, заныкался в канаве. Но мы с мехводом видим, что чехи сейчас подойдут плотную, да повяжут их всех, как баранов. Нашему молодняку чичи уже кричать начали. Мол, сдавайтесь, наши сидят в канаве и из автоматов длинными чередями стреляют куда-то вверх. Короче, рванули на бэхе, подскочили. Молодняк сперва полез в десантный отсек. Я наорал на них, мол, нехер внутрь лезть. Так бегите, прикрываясь бортом. В итоге оказался прав. Техи два раза из мух залепили по нашей БМП-2. Нам спереди нормально, у нас люки на распашку, а всем, кто был бы в десантном отсеке, жопа была бы. А так кумулятивную струю рассеяло. Короче, молодняк добежал нормально, все восемь салабонов, в том числе и Суслик, живы и здоровы. Для нас с мехводом ничего особенного, будничный эпизод на войне, а для молодняка впечатление на всю жизнь. Вот Суслик и проникся этим эпизодом. Сколько пробыл на войне? Полгода, ответил я. Бои в Грозном, штурм Бамута ведено и аккурат после Буденовска дембельнулся. Кратко пересказал я свой боевой путь. Командир и по совместительству стрелок на двоечке. Славно, прокомментировал медведь, а я в Афган пришел командиром разведзвода, а в Грозном Новый год, 1995 встретил майором, а дальше здоровяк замолчал, паник, потом как-то весь тряхнулся, расплылся в натянутой улыбке, Протянул мне руку. Ну тогда держи краба. По глазам вижу, что ты там был. Зови меня медведь. Птаха, вновь представился я, хоть мне больше нравится по имени. Заметана. Глаза всегда выдают человека, побывавшего на войне. Не знаю, почему так, но это истина. Глаза солдата, привыкшего убивать других, становятся иными. Они злые, бесчувственные и пустые, как темное нутро ружейного ствола. Война страшная и опасная штука. Сколько бед она приносит матерям, женам, друзьям, но тем не менее с этим всегда приходится мириться. Многие умирают, защищая честь и достоинство своей родины. Многие становятся инвалидами, не выдерживают и становятся абсолютно чуждыми в этом мире. Но все же, несмотря ни на что, единицы продолжают жить и радоваться жизни. Помнишь, как генерал Смирнов в конце марта девяносто го Бухим в одних трусах катался на своем уазике по Грозному и стрелял по НЛО? спросил Медведев. «Не помню», — честно признался я. «В марте мне было не до генералов в Грозном, да и не знал я о них толком ничего. Мы тогда потеряли свою бэху, но вы еще не получили, и две недели в пехоте торчали на блоке в Симашках в Очвой Мартане». «Понятно». Медведь наконец встал из-за стола, за которым все это время сидел, и тут я увидел, что одной ноги у него нет. Правая нога ниже колена протез. «Минутка» перехватил мой взгляд, коротко произнес Медведев. 96 год, самое начало. Первую войну прошел без единой царапины, зато во второй кампании буквально в первые же дни ноги лишился. Бывает, пожал я плечами. Площадь Минутка стала известна всей России из выпусков новостей в обе чеченские войны, как место тяжелейших боев двух кампаний. Ибо за главный въезд город шли тяжелейшие сражения. Именно здесь стоял тот самый блокпост, закрывающий проезд Грозный, не раз принимавший неравный бой одна из самых горячих точек обеих чеченских войн. Вошла в историю площадь Минутка и как место подрыва осенью 1995-го российского генерала Анатолия Романова, того самого, что остался жив, но не способен до сих пор говорить или вообще двигаться. Я был на Минутке несколько раз. Жуткое место. Простреливается со всех сторон, вокруг высотная застройка, а ты в центре пустыря, у всех на виду. Разведзвод, которым была приписана моя БМП, получил приказ провести рекогностировку местности как раз в районе этой самой недоброй теперь памяти минутки. Рядом с ней Белый дом, президентский дворец, уже основательно разрушенный, но тем не менее набитый боевиками, шныряющими в бесчисленных подземельях громадного здания, представлял значительную силу. Надо отдать духом должные. они прекрасно знали обстановку, умело перемещались по подземным коммуникациям, заходя к нам в тыл, а у нас зачастую и карт города не было. Да если бы только карт. Уличный бой всегда является собой малопредсказуемой ситуации, когда нужно стрелять, наступать, отступать и вообще выполнять множество иных военных дел. Боезапас уходит в считанные минуты, особенно если стрелять так, как начальник разведки нашего полка. Высунет автомат над открытием и шмаляет, куда придется. Где свои, где чужие, его мало беспокоит. Главное, шуму побольше. Как говорят в определенных кругах, я его фотографию топтал. Если боишься, так сиди себе в камышах и не переводи патроны. Берег звонил мне. Приказал в отношении тебя сделать все по красоте. Прервал мои воспоминания медведь. Внештатником штатником будешь? Берег? Это у Димы такое прозвище? Ага. — улыбнулся Медведев. — Первое слышу, чтобы Дмитрия Андреевича Берегова называли просто Дима. Он сам мне так назвался. Значит, ты ему понравился и заслужил его уважение. Редко такой бывает с первого взгляда. — А, понял! — хлопнул себя полбуздоровяк. — Ты же четверых босяков вчера в перестрелке завалил из обреза. Вообще красава! Берегов он сам из федералов или из армейцев? Сперва был в армии, потом перевелся в ФСБ долго служил на Кавказе, потом в Сирии. Там же познакомился с олигархом Хамутовым, который когда-то был полковником КГБ в ЗГВ. Короче, теперь Берегов возглавляет один из отделов службы безопасности корпорации Хамутова в этом мире. Я в подробности не лезу, меньше знаешь, крепче спишь. Хамутов это тот, чей портрет висит в кабинете Берегова рядом с Держинским. Ага, кивнул Медведев. Так, ладно, потом погутарим за жизнь. На, вот тебе бумаги заполняй. Если что непонятно, то спрашивай, а я пока делом займусь. Медведь уселся за ноутбук, начал клацать. По клавиатуре, изредка бросая на меня косые взгляды, периодически он морщил лоб и задумчиво тер переносицу. Принтер за его спиной зажужжал, выдал распечатку. Великан забрал лист из лотка, обрезал его ножницами, потом расписался на небольшом прямоугольнике и закатал его в ламинат. «Держи, это твое удостоверение, а точнее карточка внештатного агента. Медведев протянул мне пластиковый прямоугольник. Особо имени не свети, так как власти он никакой не имеет. Его нужно и можно показывать, только если тебя взяли С СБшники какой-нибудь корпорации. Тогда они будут знать, что ты наш сукин сын. Но сам должен понимать, что если уж совсем хреново, то за такую ксиву тебя могут вывести в минус». «То есть не обязательно, что сразу к нам побегут сообщать, а совсем и наоборот. Короче, надо смотреть по обстоятельствам. В каких-то случаях эта карточка спасет тебе жизнь, в каких-то наоборот сократит ее». «Занятная перспектива», — мыкнул я. «Ну что поделать», — развел руками медведев. «Зато все честно, без обмана». Я повертел в руках карточку внештатного агента. Чувства были двоякие. С одной стороны, совершенно не хотелось становиться пешкой в чужой игре, а с другой стороны, появилась какая-то определенность, которую я не испытывал с тех самых времен, когда завершился проект. Я теперь снова в обойме, в команде, я среди своих. Хотя, тут тоже есть нюансы. Берегов, Медведев и остальные с ними. свои Своили они мне, это покажет только время. Пока мне с ними просто по пути потому что они в этом мире давно и все про него знают, а я тут новичок, и для меня все в новинку».